Глава одиннадцатая. Тёмный лорд Константин Айрх. Королевство Ангельс. Ангельс не просто королевство, настоящая крепость, укреплённое государство, возведённое столетия назад. Ангельс известен своими бесстрашными тёмными лордами, которые и возвели сие королевство. Согласно мифам и легендам, тёмные лорды пришли из Нижних миров разрушенных, загубленных яростным огнем темного бога. Ангель славится темными магами, сильными и храбрыми воинами, легендарным арсеналом, которого нет ни у одного другого государства в мире Эрмиот. Константин Айрх, один из лордов, что правит в Ангельсе, вышел на балкон своего кабинета и устремил взгляд вдаль. Он хмурил брови, стискивал зубы. Почему темные силы его не предупредили? Почему никто из предсказателей не увидел грядущего? Велико королевство, а довериться особо некому, не с кем поделиться тревогой и мыслями тяжелыми. Каждый норовит использовать слабость другого себе на пользу. По этой причине приходится все держать в себе. Не спите, мой лорд. За спиной послышалась тихая поступь шагов его верного помощника Луки, который выделялся среди остальных Лук рассудительным нравом и спокойствием. Можно сказать, он его правая рука. Константин, не поворачивая головы, поинтересовался. Узнал, что... Лука поклонился своему лорду и заговорил, напряженно глядя на ровную, сильную спину Константина. «Слухи пошли, мой лорд, что забытое королевство не всегда забытым и брошенным было. Молвят, что хозяин там объявился. Но никто не знает, кто он и да откуда взялся. Я приказал поднять все архивы. Быть может, ответы в древних свитках найдутся». Темный лорд резко обернулся. Белые волосы плетьми взметнулись и упали, укрыв его спину белым плащом. «Слухи!» — прошипел лорд и сузил льдистые глаза. Магия сорвалась с длинных пальцев. Луку в тиски взял крепкий мороз. Ледяной веревкой обвился вокруг горла слуги и сдавил. Дыхание украл. «Слухи оставь сплетником, Лука. Мне нужны факты и точности. Я хочу знать, что именно произошло». Выброс такой силы не сулит ничего хорошего. Если у забытого королевства появился хозяин, то выясни все детали. Кто он? Какое у него окружение? Какие планы имеет? Когда он пробуждается? В какой час засыпает? Что ест, пьет даже то, как часто мыльню посещает? Откуда он пришел? Быть может, он выходец из бездны? Как и наш народ? Я хочу знать все, Лука. Ледяная магия сжала горло сильнее. Слуга ощутил, что задыхаться начал. Горло свое до крови исцарапал. Но магию темного лорда не сорвать. Мужчина из последних сил держался, и бы знал, не любит лорд слабаков, не выносит нытья из кулежа. Коли служишь темному, то имей силу воли выносить тяжесть его гнева. Константин отозвал свою силу, и Лука вдохнул полной грудью. Устоял на дрогнувших ногах. Прикусил язык, дабы не пискнуть от боли. Поклонился лорду, что жизни его не лишил, и молчал, ждал, когда дадут ему позволение сказать. Лорд заложил руки за спину и небрежно спросил. «Понял меня. Теперь можно голос подать». Чуть кашлянул и поморщился Лука. Горло дернуло от дикой боли, но он, как и всегда, стерпел. Спокойно и ровно ответил, правда, сипло голос прозвучал. «Все выясню, мой лорд. Пошлю своих лучших шпионов и разведчиков». Действуй, Лука. Я жду вести как можно скорее. А пока ступай и прикажи, пусть явится камневый начальник. Как прикажете. Коля сила огромная, то грех ей не воспользоваться. Стоит подготовиться к любому развороту событий, в том числе и к нападению. Хотя, может, стоит опередить и напасть первым. Стой, окликнул Константин помощника. Лука замер у двери, но тут же вернулся к лорду и застыл в ожидании новых приказов. «Распорядись, пусть архивариус отыщет, чем богато и знаменито забытое королевство. Лично принесешь мне данные». «Все сделаю, мой лорд». Вновь поклонился Лука грозному темному и был, наконец, отпущен. Лишь покинув кабинет Константина, смог облегченно выдохнуть и позволил себе минутку слабости. Дрогнули желистые руки, коснулся он горла, которая теперь болела, что мочи нет. Прикрыл глаза и подумал, что грядут перемены. Чутье ему подсказывало, что не так прост тот хозяин. Но как бы там ни было, темные лорды сильнее всех, и Лука все сделает для своего лорда. Но сначала стоит посетить лекаря, дабы успокоить горло после жгучей ледяной магии темного. Светлый лорд Ян II Валийский Королевство Валлия. Среди зеленых просторов, вересковых холмов и вечно цветущего леса процветает Королевство Валлия. Местные жители известны не только как искусные травники, целители, но и как повелители ядов и виртуозные манипуляторы. Королевство Валлия прекрасно. Улицы городов имеют все оттенки перламутровых жемчужин. «Секрет — редкий мрамор, меняющий цвет и оттенки. Этот мрамор добывается лишь в карьерах королевства. Но в этот год добыча мрамора уменьшилась. Совет рекомендовал находить новые земли, богатые мрамором, строить там шахты. Чтобы найти такие земли, нужно знать, что они богаты, они пятны. Эта мысль промелькнула в голове Яна, когда его друг и соратник с мрачным именем Мрак внезапно бросил ему меч — Вечернюю тренировку никто не отменял. Ян поймал его благодаря точным навыкам, инстинктам и мышечной памяти. Даже защитная магия заклубилась на пальцах. И стрелой молнии пробежала по лезвию меча. Мрак атаковал друга внезапно. Быстро и свирепо. Ян сделал несколько шагов назад, защищаясь от мощных ударов. Зазвенела сталь, запели клинки. Этот звук был самым любимым звуком Яна. Бой на мечах захватил светлого лорда с головой, и азарт сквозил в каждом движении мужчины и малейшем изменении мимики. Кровь кипела, пела. Ах, как хорошо было! Он наслаждался бы этим ощущением и дальше, как вдруг. Что-то внутри него дернулось, словно кто-то затронул неведомые доселе струны его души. Неясное чувство заставило его отвлечься, пропустить удар и получить глубокую рану на плече. но даже удивленный вскрик мрака и вспыхнувшая огнем боли кровь, тяжело упавшая на белый мраморный пол тренировочного зала, не заставили Яна отвлечься от нахлынувшего странного ощущения и появившегося следом предчувствия, словно что-то вот-вот произойдет. Либо уже произошло. Это волнение чувства грядущих изменений волной захлестнуло светлого лорда. До сего мига он не ведал, что может ощущать волнение даже страх. Капля страха поселилась в его груди гадким, ядовитым жалом. Он задумался, что бы это могло значить. А еще Ян задумался, почему он позволяет неведомым до сего мига ощущениям брать верх над своим разумом. Встряхнул головой, прогоняя странное оцепенение, и прекратил прислушиваться к себе. «Ян!» — взволнованно звал его друг. Очевидно, не первый раз его окликал. Ты будто куда-то делся, словно твое тело здесь, а мысли и душа в другом месте оказались. Что произошло? Ты побледнел весь? Или от раны это? Мрак отбросил окровавленный меч и тронул Яна за плечо. С его пальцев полилась целительная магия. За считанные секунды от раны не осталось и следа. Ян же долго смотрел в глаза своего товарища и нехотя произнес. «Как бы мне хотелось отмахнуться и забыть внезапно накатившее чувство. Но нельзя, мрак». Мужчина нахмурился, развел руками и повторил вопрос. «Так что же произошло?» «Я не знаю, но что-то случилось, мрак. Что-то такое, чего может измениться весь Эромеот». Мрак вздрогнул от ледяного голоса друга и ничего не ответил. «Да и что тут сказать?» «Идем», — приказал Ян. «Нужно поговорить с предсказателями». «Сначала утрепоц лица», — хмыкнул мрак, схватил со стола сукно. Не успел лорд лицо утереть, не успели мужчины покинуть тренировочный зал, как вдруг. Двери от сильного удара распахнулись, и в зал вбежали, влетели, перепуганные министр дел заморских и министр финансов золотых. Оба с порога истошно заголосили. "Обеда, мой лорд! запыта королевство проснулось! Магия так шарахнула, что наши предсказатели в обмороке! Артефакты мощи той не выдержали, сгорели к безнепроклятый хозяин там объявился, нужно готовиться к беде!» Ян и Мрак переглянулись. Светлый лорд выставил перед собой руку, заставляя министров остановиться и умолкнуть. Забытое королевство, значит. Хмурый изрек Ян и породистое аристократическое лицо ожесточилось, на маску каменная стало похоже. Значит, история погибели тех земель не легенда. Значит, мой предок на самом деле погубил то королевство. Война, предположил Мрак. Думаешь, новый хозяин захочет возмездия? Ям взглянул на побледневших министров и сказал с полуулыбкой. Даже если и война. Разве это плохо? Совет министров давно просит найти новые богатые земли. Да и застоялись мы, закостенели, как резвые горячие кони без бега и походов. Если хозяин королевства глупец, сам войной на нас пойдет. То мы живо поставим наглеца на место и заставим работать на наше королевство. Если умен он, «Да хитер, то подумаем, как быть. Либо договоримся, либо уберем тем славным проверенным методом, которым прославился мой предок и остался в легендах». «Тогда земли вновь сгинут и забудутся, мой лорд». Тихим голосом заметил министр финансов и получил тычок под ребра от министра дел заморских, мол, молчи, дурень. «И пусть», — пожал Ян могучими плечами, взял протянутое мраком сукно и утер пот с лица. что нам до забытого королевства его не было до сегодня если вновь его не станет мы не обеднеем и даже не расстроимся тогда что делать то будем поинтересовались министры что делать на миг задумался ян и взглянул на верного друга боевого товарища мрак тоже подумал и дел предложил для начала шпионов заслать надо разведку провести а там решим Но и оборону наших земель укрепить не помешает. Магические артефакты обновить да усилить. Ян кивнул министром и распорядился. Так и поступим. А сейчас мигом не соберите срочный совет. Королевство драконов Девногория. Величественные горы поднимаются подобно древним богам из земли Девногория. Их вершины пронзают небеса. В горах живет прекрасный народ двуликих — Суть их драконы. Но могут становиться зверем, а могут и человеком обернуться. Лишь глаза всегда одни. Змеиные да мудрые. Королевство драконов славится свирепой рекой с мородинкой. Смердит она серой, гарью и чем-то жутким. Сердит река мрачная. Течение у нее такое сильное, а вода огненная, что она сжечь может того, кто в нее войдет или упадет. И туман рыжий, да зловещи над ней всегда клубится. Говорят, Калинов мост, что перекинут над рекой с Морозиной, разделяет мир живых и мир мертвых. Он и охраняется драконами. Но это лишь слухи, легенды да мифы. Кто знает, правда ли оно или нет, сами драконы предпочитают молчать. Драконы сильны и могущественные и уже с давних времен сохраняют нейтралитет. Стараются не вмешиваться в дела государственные других народов. Они прекрасны одновременно и ужасны, От их дыхания содрогается земля. У в кровь сама по себе огонь обжигает. Проливаясь на землю в тех местах, где упала кровь дракона, вырастают яркие, прекрасные и опасные цветы рододендроны. И не вздумайте срывать их. Умрете. звериные звериной тела их огромно, покрыты чешуей. Ах, какие красивые оттенки и цвета драконовой чешуи. Но самое главное, ее не может пробить меч или копье. и не всякая магия возьмет. Да и с магией будьте осторожны. Драконы — великие мастера в волжбе. Нет там равных во всем Эрмиоте. Правит драконами великий король-дракон Змеулан. Он сидел в огромном кресле и рассматривал свитки с чертежами нового полигона. И планировал изменить турнир среди молодняка. Больно уж горячие парни выросли. Яростные, кровь так и кипит в их жилах. Сражение требует выхода и добрых побед. Что ж, будут им сражения. Да такие, что язык вывалят, и ни одной лапой двинуть не смогут. И внезапно это произошло. Всплеск сильнейшей магии коснулся души Змеулана. Он выронил из рук свитки с чертежами и поднялся. Сделав несколько шагов, он замер и прислушивался к себе и своей силе. Звериная кровь пропела ему, что королевство, когда-то названное подлунным, а ныне забытым, зовется, пробудилось. Вышел Змеулан на балкон. Тогда, много веков назад, королевство из-за смерти Елены пало. Закрылось, уснуло и забылось. Но, боюсь...» — дракон умолк, глядя вдаль. «Но, боюсь, это может повториться, коли хозяин слабым окажется». На миг дракона охватила грусть и тоска. Он так крепко сжал перила, что затрещал, начал крошиться под могучими руками камень. «Колесо судьбы не остановить», — произнес дракон. Вновь прислушался к звериному глазу и вдруг удивленно, но хитро улыбнулся. «Какая сила! Какая мощь! Не хозяин! Хозяйка эта!»